Глава т р и н а д ц а т а Олень и стрелы. Олень был утыкан стрелами. Их оперение представляло собой камешки разных цветов, дивный контраст с гладким сиянием золота. Стрел было не меньше двух десятков, так что зеленый камешек легко терялся среди других. Похоже, Гарольд, п р я ч а с свое сокровище, руководствовался тем же принципом, по которому Бен выбрал в качестве своего укрытия не дальнюю окраину города, о лодочный сарай. «Наверное, есть особый шик в ощущении, что ты всех провел и спрятал тайное на виду. Если бы бланш не отдала мне камень, я бы и не заметил второй листок, но теперь я где угодно узнал бы этот бледно-зеленый оттенок с молочными прожилками». Может, Гарольд заказал часы специально, чтобы спрятать зеленый обломок мрамора, выставив его в танцевальном зале? Как дерзко! О том, что гигантского золотого оленя стащат воры, можно было не беспокоиться. Он выглядел неподъемно тяжелым, но мне весь олень был и не нужен. Я медленно пошел к камину, пробираясь среди танцующих, Гарольд, увы, все еще стоял на своем месте, потягивая шампанское. Мало того, продолжал на меня смотреть. Раньше мне польстило бы такое внимание от великолепного графа Ньютауна, а теперь я чувствовал только досаду. Можно и не мечтать незаметно подобраться к часам и тихонько прикарманить камень. Мы встретились глазами через ползала. Видимо, Гарольду интересно было проследить Чем закончатся мои танцы? Скорее всего, падением бездыханного тела на паркет. То, что я все еще на ногах, да к тому же иду к нему, Гарольду не понравилось. Он крепче сжал бокал, всем своим видом показывая, что не боится, но я заметил, он стрельнул глазами по сторонам, проверяя, далеко ли слуги. Я ускорил шаг как мог. Единственная надежда была на то, что он не поймет главного — Мое внимание привлекла не его сиятельная персона, а часы у него за спиной. Граф Джон Гленгл о попытался бы еще разок с Гарольдом поговорить, но тот Джон, что пару дней наблюдал за нравами ирландцев, решил действовать по-ирландски, хватать и бежать. Сложности, увы, возникли по обоим пунктам. Припадая на одну ногу, Я добрел до возвышения, откуда Гарольд напряженно на меня смотрел. Мне стало приятно. Какой же я непредсказуемый и опасный противник. Я поднялся, стараясь не оступиться на скользких мраморных ступенях. Ха, Гарольд точно решил, что я сейчас ударю его, даже бокал отвел назад, чтобы плеснуть в меня шампанским и отвлечь. Я сделал вид, что действительно направляюсь к нему. А сам... Прошел мимо, вытянул руку и схватил камень. Потянул к себе, но он от стрелы, увы, не оторвался. А г а р а л ь д тем временем сообразил, чем я занят, и вклинился между мной и камином. Я втайне надеялся, что сейчас произойдет что-нибудь волшебное. Я ведь коснулся камня, я успел, но живее я не стал ни на Талику. Зато было ясно, что насчет камня не ошибся. Гарольда аж перекосило. Он злобно уставился на меня, сжав подрагивающий рот в кривую жесткую линию. Мы ни слова друг другу не сказали, просто смотрели. Я сделал еще одно движение к часам. Мне нужно, нужно было забрать камень. Но Гарольд оттеснил меня назад, как птица, охраняющая гнездо. — Я позову слуг, и тебя выведут. Ну, хотя бы притворяться добряком перестал. Глаза, смотревшие на меня сквозь прорези маски, были холодны как лед. «Убирайся! Пошел вон, тварь!» Он толкнул меня, забыв о приличиях, но теперь уже никакие приличия не могли меня остановить. Я поднырнул под его руку, рванулся к камину и дернул зеленый камень к себе». и опять не смог отделить его от стрелы. То ли я был слишком слаб, то ли камень слишком хорошо закреплен, но победа осталась за часами. Дальнейшее резко перестало напоминать светский прием. Гарольд обхватил меня за пояс и яростно потащил прочь от часов, а я молотил руками по воздуху и пытался дотянуться до камня. Музыканты сбились с ритма. Ну еще бы! На подиуме, откуда хозяин должен учтиво наблюдать за гостями, происходила настоящая драка. Не смея остановиться, музыканты продолжали играть, однако танцующих становилось все меньше. Стук многочисленных каблуков о паркет постепенно умолк, все взгляды обратились на нас. Я широко, яростно ухмыльнулся и куснул г а р о л ь д о за у х а Тот зашипел, но меня не выпустил, только крикнул «Слоги!». Я вцепился пальцами ему в губу и дернул. Кажется, было больно. Он замычал, а я смог вывернуться и всем телом совершить бросок к часам, но тут Гарольд меня настиг, упал сверху и прижал к полу. Мне показалось, что под его тяжестью у меня хрустнули кости. Ну что ж, я сражался как мог. Меня рывком подняли двое слуг и потащили на выход. Сражаться с ними я не стал. Гарольд хотя бы больной и старый, а против этих здоровяков у меня точно нет шансов. Я позволил им тащить себя как куклу, пытаясь одновременно оценить свои повреждения, что довольно трудно сделать, когда боли не испытываешь. Мимо мелькали заинтересованные лица гостей. Они не были шокированы, им было любопытно. Наверняка позже расскажут об этом вечере как о крайне увлекательном и полном интересных развлечений. Я оскалил зубы, показав им свою лучшую улыбку. Искренне встревоженными выглядели только девушка и ее мать, которых я до этого видел, говорящими с Гарольдом. Несмотря на маски, было ясно, они напуганы, им не нравится мой вид». «Для них я не салонное развлечение, а жуткое непонятное существо, как будто они единственные здесь у кого... у кого есть душа». Я прерывисто вдохнул, оглушенный своим открытием. «Что-то не складывалось во всей этой истории с самого начала, просто я старался об этом не думать, а тут вдруг сложилось». «Ты кое-чего не знаешь и уже не узнаешь, милый Джон», — сказал Гарольд, и вот теперь я понял, что он имел в виду. «Ох, Гарольд, какой же ты хитрый, хитрейший мерзавец!» Наверное, в основном он рассказал мне правду о том, что он, Вернан и мой отец сделали в Ирландии, но вот оно, высшее мастерство лжеца — изменить одну крохотную деталь, к о т о р у ю сразу и не заметишь. Он мне говорил, каждому достался один из камней, никто не знал, кому какой, эти зеленые камешки выглядят одинаково, только годы спустя стало ясно, как легла карта. Верно начал терять разум, твой отец — душу, а вот теперь мой камень постепенно лишает меня жизни. Но все было не совсем так. Насчет того камня, который хранили Вернон и его жена, было не поспорить. А вот камень души на самом деле достался Гарольду, ну а камень жизни — моему отцу. Гарольд просто хотел, чтобы я почувствовал вину за то, что сделал мой якобы бездушный отец и согласился обыскивать дом вместе. Судя по часам в виде оленя, Гарольд давно знал, у кого какая часть т р и л и с т н и к а Если он хранил камень души, ясно, зачем он выставил его на показ в танцевальном зале. Камень потихоньку, по крупице, забирал души тех, кто приходил на шикарные графские вечеринки. Возможно, ради этого Гарольд их и устраивал. Надеялся, что камень, питаясь другими, будет медленнее уничтожать его самого. прогадал. Кажется, души он лишился давным-давно, сам того не заметив, а вот умирал от естественных причин. Пришло его время, в шестьдесят два года, с человеком что угодно может случиться и без зачарованных камней. Такова грустная правда жизни, хоть мы и живем в прогрессивном девятнадцатом веке. Вот почему гости на его балах такие равнодушные. Вот почему он послал приглашение мне и той милой семье из провинции, и много кому еще, другим наивным юношам и девушкам, жаждущим попасть в высший свет. Приглашение, которое в то утро сделало меня счастливым, было отправлено не по доброте. Это было традиционное письмо волка, приглашавшего к себе в гости козлят. «Вы еще полны сил для веселья, так что в этом доме вы всегда желанный гость», сказал он и мне, и девушке. Теперь это звучало совсем по-другому, и я чуть не зашипел от злости. Старый хрыч! Те, кто х о д и т к нему годами, уже лишились большей части души, с них нечего взять, а чистые юные сердца, видимо, прекрасно пополняют камень. Но вот что главное, если все так, «Значит, у меня дома камень не души, а жизни, и тогда, может быть...» «Бен, ты мне нужен!» — п р о х р и п е л я, наплевав на приличие окончательно. «Бен, где ты?» Я нигде его не видел, зато девушка, которая так радовалась приглашению, посмотрела на меня с жалостью. Судя по всему, вид у меня был тот еще. «Забирайте, мать, и уходите домой!» сказал я, взглянув прямо на нее, «никогда не возвращайтесь, иначе это место заберет вашу душу. Можете убедиться по моему виду, я знаю, о чем говорю». Девушка выслушала это с искренним ужасом. В отличие от тех, у кого голова была затуманена камнем Гарольда, она восприняла пророчество мертвеца со всей серьезностью, с какой положено относиться к смерти. «Меня уже протащили дальше», но я успел увидеть, как девушка схватила свою ошарашенную мать за рукав и потянула к выходу, та не сопротивлялась. «Бен!» — безнадежно крикнул я. «Куда же он запропастился? Мне так хотелось поделиться с ним своим открытием. Плевать на камень Гарольда, он не нужен. Теперь я знал, что мне делать, а еще, наконец, понял, за что меня убили».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 Гарольд давным-давно знал, что моему отцу достался главный камень, камень жизни, без которого уж точно никак не ожить. Но отец не попытался вернуть мою мать, когда та умерла. Вот почему Гарольд решил, что камня больше нет. Я не сомневался, если бы мой предприимчивый отец поставил перед собой цель собрать т р и л и с т н и к и оживить маму, то добился бы успеха, он ведь так сильно ее любил. Отчего он не попытался, хотя в его руках было такое сокровище, я и сам не понимал, однако это объяснило бы все. В последующие годы Гарольд видел, что д ж е р м и Гленгол и его дети живы и здоровы, а раз так, значит, камня, который должен медленно их убивать, точно нет. Вряд ли он был в курсе мелочей, вроде погибших собак или слуг. После маминой смерти отец жил очень скрытно. А потом я, я в л я ю с ь Гарольду на вечеринку, и первым делом, дурак, говорю ему, «У меня был такой невеселый день до того, как я сюда попал. Умер мой старый слуга». Вот что привело к моей смерти. Всего четыре слова. «Умер мой старый слуга». Гарольд понадеялся, что камень все еще в доме, раз слуги там случайно падают с лестниц. Он решил поискать, и вот теперь я здесь, не живой и не мертвый. Но было в этом одно безусловное преимущество. Чтобы ожить, мне не нужен ни камень разума, ни камень души. Эта мысль обрушилась на меня, как сияющий луч волшебного света. Я ведь не настоящий мертвец». Душа и разум и так при мне, не хватает, собственно, жизни, а ее может дать камень, который все это время лежал у меня дома. Все это проносилось в моей голове с невероятной скоростью, пока слуги вытаскивали меня из зала и волокли по комнатам. Потом здоровяки оставили меня на пороге и скрылись, захлопнув за собой дверь. Вот что значит вышкаленные слуги, справились с задачей быстро и молча. Интересно, им часто приходилось выставлять гостей с этих роскошных вечеринок? Я без сил опустился на каменную ступеньку крыльца. Мозг работал столь блистательно, что я и забыл, насколько немощным стало тело. Дойти до своего дома, казалось, задачей не легче, чем долететь до Луны. А потом дверь открылась снова, и на улицу вывалился Бен. Он казался таким встревоженным, сердитым и недовольным, что на душе у меня потеплело. Какая родная, знакомая картина!» «Что такое?» — Бен присмотрелся ко мне. «Почему тебя вывели? Почему ты кричал?» «Помоги встать! Мы идем домой! Я знаю, как мне ожить!» Я протянул руку, и он поднял меня, неуверенно скользя взглядом по моему лицу — Видимо, спрашивал себя, что за бред я несу. Объяснять не было сил, и я просто повис на нем, обхватив одной рукой за пояс. Пусть ведет меня, как хочет. Мы успели сделать с десяток шагов от порога, не сказав друг другу ни слова, когда я подумал, а ведь Молли по-прежнему лежит в этом мрачном злом доме, неизвестно, живая или мертвая. У меня, конечно, были дела и поважнее, но я вспомнил, как она желала мне удачи и велел Бену «забери Молли. Она в библиотеке, третья комната налево от холла, сразу после музыкального салона». «Даже не подумаю», — пропыхтел Бен, — «еще и ее тащить». «Может, она уже пришла в себя и пойдет сама», — утешил я. «А может, даже поможет отвезти меня домой, ирландцы сильные!» Этот аргумент Бена, похоже, убедил. Он опустил меня прямо на покрытую снегом землю и нетвердо пошел обратно в дом. Я хмыкнул. «Не знаю уж, сколько шампанского выпил мой брат, но свое оживление я бы сейчас ему не доверил. Хорошо, что в этот раз обойдусь без него». Я вытянулся на снегу, и уставился в темное небо, с которого наконец-то перестали падать белые хлопья. Наверное, лежать на снегу было холодно, но я ничего не чувствовал. Снег казался мягким, как перина. Двор был пуст, окна сияли прекрасным газовым освещением. Закрывая глаза, я думал, что, если в тот первый вечер дышать мне было тяжело не из-за газа, а от воздействия камня души? Кто бы мог подумать? Но это не важно. Не важно. Теперь я понял. Мне нужен только камень жизни. Теплый, сияющий. Он зовет меня, чтобы отдать все, что накопил. Он спасет меня. И скоро все это останется позади. «Джонни!» — гаркнул мне в ухо Бен. Я распахнул глаза и понял, что все еще лежу на снегу, а он нависает надо мной. Когда он успел вернуться? «Уф», — сказал Бен, — «я думал, ты умер. Можешь подняться?» Я кое-как смог и увидел, что на снегу рядом со мной сидит Молли. Выглядела она хуже некуда. Голова висит, глаза пустые, но она могла сидеть, не падая, а значит, хоть немного жизни в ней осталось. Я потянулся ближе и рожал ее руку, чтобы забрать камень. вы оба «Венец моей карьеры», — гордо сказал Бен, за шкирку подняв Молли на ноги. Таня изменилась в лице, но и не упала. «Уходим отсюда». Он перекинул мою руку через свое плечо, второй крепко взял Молли за локоть и потащил нас к воротам. Камень я убрал себе в карман. «Она жива?» — спросил я, косясь на Молли, которая не поднимала головы, но исправно переставляла ноги. «Уточни слово «жива», — деловито п р о к р е х т и л Бен. «Она потеряла много раствора, пульс почти отсутствует, и все же какой это великолепный экземпляр! Ее состояние мною еще не изучено, но вот, посмотри!» Он остановился, бесцеремонно оттянул Молли нижнее веко и приглашающе посмотрел на меня. Я покрепче вцепился за Бена и заглянул Молли в глаз». Мне было приятно, что Бену интересно мое профессиональное мнение как коллеги врача. «Глаз подергивается», — торжественно заключил я. «Не весь глаз, глазное яблоко», — назидательно ответил Бен и потянул нас дальше. «Да, оно закатилось наверх, как бывает при обмороке, но если бы она была совершенно мертва...» Глазные яблоки просто смотрели бы вперед, пустым и неподвижным взглядом. Уж поверь мне, я неоднократно видел мертвые глаза. «Спасибо, что пришел за мной», — просипел я. Бен удивленно глянул на меня и тут же нахмурился, будто не хотел, чтобы я заметил это выражение на его лице. «Граф выставил тебя на посмешище». «Ты поразительное научное достижение, а не ярмарочный фокус. Он унизил мою исследовательскую гордость». ь н о хоть костюм тебе дал. В будущем одевайся прилично, тебе идет». «Ты всегда слишком много внимания уделял внешности», — буркнул Бен. Он выволок нас за ворота, и я в который раз за последние сутки зашагал по знакомой улице. Вокруг было пусто, люди победнее уже спали, те, кто побогаче, веселились в салонах, на ужинах и балах. Мостовую покрывал снег, идти было трудно, и Бен начал выбиваться из сил. «Как ты думаешь, сможешь разбудить м о л л ю снова?» — спросил я, чтобы отвлечь его. «Разбудить? Неплохое словечко. Думаю, смогу. Для начала надо пополнить запас раствора». Кожа у нее и с о х ш а я как бумага, а потом слегка ударит током, зачастил Бен, оседлав любимого конька. Мозг определенно жив, хоть и ушел в некое подобие сна, чтобы сохранить в теле немного жизни. Человеческое тело — мудрейшее творение природы. Никогда не перестану восхищаться его устройством. Он довольно вздохнул и подтянул мою сползающую руку. Все-таки рано я разочаровался в своей работе, она очень мне дорога, но выбраться ненадолго из сарая оказалось приятнее, чем я думал. Ты любишь шампанское? Мне понравилось. Правда, танцы я все еще нахожу удивительно глупым занятием. К ночи воздух стал мягче, теплее, будто следом за снегопадом к городу подбиралась оттепель. Мы добрели до своих ворот, меся ботинками подтаявший снег. Юбка Молли промокла до колен, Бен два раза чихнул, как бы не простудился. Люди такие хрупкие. Впереди смутно угадывались контуры особняка, и я остановился, выпустив Бена. Стоять прямо было непросто, но я справился. «Идем, чего встал? Тебе тоже раствора подолью». «Он мне больше не понадобится». к р и п л о сказал я, пошатываясь на ветру. — В следующий раз, когда увидимся, я буду жив. — Весьма смелое и необоснованное заявление. — Я найду наш камень, камень жизни. Отец его спрятал. Бен закатил глаза. — Опять ты со своими сказками. «Джонни, это бред угасающего рассудка, и раствор поможет тебе гораздо лучше, чем какой-то...» Его голос отдалялся, пока не затих совсем. Я бодро брел к дому, раскинув руки для равновесия и припадая на одну ногу, которая совсем перестала разгибаться и, похоже, навечно застыла в полусогнутом положении. «Нет, нет, я не могу упасть, я дойду, в с ё не может закончиться настолько бесславно. Все Джон ы Гленгелы выживут, я дам шанс каждому из них, и, возможно, стану первым в истории хореографом, писателем и врачом в одном лице». Дом приближался, мрачный темный прямоугольник, едва заметный на фоне черного неба. Невзрачная оболочка, скрывающая то, что нужно мне больше всего на свете. На этот раз в доме не было ни ирландцев, ни грабителя, только я и сокровище, которое оставил отец. Сидя в шкафу леди Бланш, я понял. Подсказка, где искать камень, кроется в тексте песни про ожившего Файана. Вот почему отец пел нам с Беном такую в о п и ю щ у неподходящую колыбельную. Он спрятал камень давным-давно и хотел, чтобы мы запомнили, где его искать, даже сами не зная, что запоминаем. Вещи, которыми он украшал дом, тоже были выбраны не случайно. «Где ты спрятал, что имел, ценности, куда ты дел? Россыпь золотых монет, прялку, собственный портрет, гобелен с крылатым львом, камни, что горят огнем. Просыпайся, дай ответ». Грешникам покоя нет. Гобелен с крылатым львом и собственный портрет отца найти было легко. Первый висел в кабинете, второй стоял у камина в столовой. Камин давно потух, справиться с разжиганием свечей я не рассчитывал, так что сразу потащил портрет к окну, чтобы осмотреть. Затем добрел до кабинета и попытался проделать то же самое с гобеленом, но не смог снять его со стены. Пришлось кое-как прощупать те части, до которых я смог дотянуться. Ничего. Я был уверен, что найду камень вставленным или вшитым в портрет или гобелен. Не зря же в доме находились те же предметы, которые перечисляются в песне. Но никаких потайных карманов на обоих произведениях искусства я не обнаружил. Я сердито рыкнул. «Да что ж такое?» Вернулся в столовую. и уставился на портрет, пытаясь отыскать тайные знаки в самом изображении. Но единственное, что я заметил, это то, что рука отца, лежащая на эфесе церемониальной сабли, выглядела странно. Все пальцы сжимали эфес, а указательный был вытянут вперед. Сначала я подумал, что просто художник был так себе, а потом решил, вдруг это и есть знак, вдруг отец куда-то указывает. Я дотащился до противоположной стены и без большой надежды постарался найти точку, куда указывал палец, когда портрет висел над камином. Ничего не нашел. Стена и стена. Я даже простучал ее ладонью безрезультатно. Ладно, отчаиваться рано. Я задумался изо всех сил. В остальных куплетах перечислялись предметы, которых я у нас дома не помнил. Так что оставалось только как следует вдуматься в первый. Что там еще было? Росыпь с золотых монет, прялка, камни, что горят огнем. Куда ж ты все это дел, папа?» Я почувствовал себя отчаявшейся женушкой ф а й н а которая больше ничего не может выяснить у мужа. Хотелось надеяться, что прялка ни при чем, потому что я даже не знал, как она должна выглядеть. Росыпь с золотых монет и драгоценные камни — тоже так себе указания. Вряд ли они всегда лежат на одном и том же месте. Кстати, о местах. Портрет ведь раньше висел в кабинете, там же, где и гобелен, значит, там и надо искать. Монеты годами на одном месте не лежат, а вот предметы интерьера в нашем доме навечно остаются на тех точках, которые однажды заняли. Уверен... Отец был бы возмущен, узнав, что наследники перевесили его портрет. Зачем? Я снова отправился в кабинет, продвигаясь вдоль стен, чтобы было за что держаться. Итак, раньше портрет висел над столом. Тогда палец, получается, указывал на... Я старательно провел по воздуху линию через всю комнату. Вел ее, пока не уперся, в гобелен со львом. О! О! Вот это уже больше похоже на правду. Я перепроверил еще раз, и мой палец уперся в неприметный правый край гобелена, не в льва, сжимающего человека зубами, а в лес на заднем плане, откуда выглядывали звери, очевидно, чтобы поддержать предводителя в его человеконенавистнических намерениях. Судя по всему, гобелен изображал аллегорическую победу дикой природы над произволом человека — Нечто обратное тому, что символизировал утыканный стрелами олень. На той точке, куда упирался мой палец, обнаружился заяц с вытаращенными сумасшедшими глазами. Я прощупал его со всех сторон, но камень нигде не прятался. Указующими перстами заяц тоже не располагал. Единственной выдающейся деталью у з а й ц а были глаза — так что я в порыве отчаяния решил проследить за их безумным взглядом и выяснить, куда он направлен. Направлен он был в левый угол окна. Я подошел к нему и ощупал раму, начиная терять надежду. Для верности я потрогал еще и левый край подоконника и охнул. Под нажатием моих слабых невесомых пальцев заглушка на углу подоконника сразу отвалилась, и с деревянным стуком брякнулась на ковер. Под заглушкой на месте соединения передний и боковой досок подоконника была щель, совершенно неинтересная на вид. Любой человек просто поставил бы заглушку на место и забыл об этом, но я знал, что всякое свободное место отец готов был превратить в тайничок, поэтому запустил внутрь палец. Он коснулся чего-то, но материал я со своим приглушенным осязанием определить не мог и просто попытался достать предмет наружу. Даже моему костлявому пальцу там было тесно. Вытащил я смятый ком бумаги и разочарованно выдохнул ложный след. Бумагу, конечно, затолкали в щель, чтобы там не был ветер. Я уныло бросил ее на стол. При ударе о столешницу из бумажного кома Выкатилось что-то мелкое и приземлилось на пол. Я прищурился, пытаясь разобрать предмет в узорах ковра, нагнулся, стараясь не упасть, и поднял зеленый камешек в виде сердца. Как только моя рука коснулась его, он засиял мягким золотым светом, и от неожиданности я чуть не выронил его снова. Он выглядел точно как камни Леди Бланш и Гарольда — но те и не думали сиять, когда я их касался. Так вот какой он камень жизни. Теплый на ощупь он подсвечивал мои пальцы, и в этот момент я поверил в сказку окончательно, со всей страстью, на которую способно было мое хилое, едва трепыхающееся сердце. Я без сил прислонился бедром к столу. Кабинет в мягком свете камня выглядел по-новому, как пещера с сокровищами. Так же, наверное, чувствовала себя жена ф а й н а когда он вернулся с того света, чтобы рассказать ей, где ценности. «Я смог. Я нашел тайник, оставленный отцом, блестяще исполнил то, что в детстве получалось так плохо». Потом мой взгляд упал на мятый лист бумаги, по-прежнему лежавший на столе. Теперь в свете камня я различил, что это не просто бумага. Лист был мелко исписан с обеих сторон, и чернила на вид довольно свежие, значит, лист лежал в подоконнике вовсе не с незапамятных времен. Я взял бумагу, развернул, увидел первые три слова, и у меня сжалось сердце. Хотя физически, скорее всего, сделать это оно никак не могло. Держать и камень, и бумагу у меня не получалось, так что я расправил лист на столе, положил рядом камень, чтобы в его свете разобрать крохотные буквы, уперся обеими руками в стол и начал читать. Дорогие мои сыновья, не знаю, кто из вас это читает. Может быть, вы вместе, может, кто-то один, а может, письмо останется лежать спрятанным и забытым, пока не рухнет наш мрачный дом. Трудно решить, чего мне хотелось бы больше. Надеюсь, мое письмо... найдет вас много-много лет спустя, когда вы будете глубокими стариками, прожившими счастливую жизнь. Но если уж вы воспользовались подсказками из песенки, которую я пел вам, и обнаружили камень, значит, увы, он вам нужен. Из-за того, что я сделал, смерть ходит по пятам за всеми в нашем доме. Та же игру в п о и с к е с л а д о с т и я придумал, чтобы тренировать вас на случай, если придется искать этот тайник Думаю, вы уже поняли главное Сказка о Танаморе правдива Когда-то я хотел забрать свою часть трелисника т с собой в могилу, чтобы она не причинила вам вреда Меня остановило только одно Камень питается жизнью и, боюсь, перенесся бы из могилы обратно в дом моих наследников. Он действительно волшебный, и с этим нужно считаться. Я спрятал его здесь давным-давно, а вот теперь, когда чувствую, что мне недолго осталось, добавляю к нему письмо. «Отчего же я не рассказывал вам о камне? Зачем все эти сложности?» — спросите вы. «Бен?» «Я виню себя, что заводил тебе собак, зная, что может случиться с ними в нашем доме. Ты переживал за них, вопросы смерти волновали тебя очень остро, и я боялся, что ты, узнав о камне, натворишь бед. Как же мне хочется поговорить с вами по-настоящему, пока я еще жив, а не писать глупое невнятное письмо. Бен, мне сказали, ты ходишь слушать лекции по медицине. Я горжусь тобой». врач благороднейший из профессий. «Джонни, надеюсь, ты тоже преуспеешь в науках, а время в пансионе запомнится тебе как очень счастливое. Лорд Спенсер — замечательный человек, и образование, которое ты получишь, откроет перед тобой множество дорог». Я старался жить праведно, надеялся, что это отведет беду от моей семьи, Молил, чтобы смерть, которая обязательно останется в доме частой гостьей, обошла стороной моих сыновей. Тщательно выбирал слуг, зная, что может случиться с ними в любой момент. Работа в особняке Гленголов не менее опасна, чем в открытом море, поэтому заслуживает уважения и достойной оплаты. Я нанимал только тех, кто уже прожил долгую жизнь. Это, конечно, сказывалось на их расторопности, но мне было все равно. Мы стали с ними добрыми друзьями. Надеюсь, вы отнесетесь к ним с уважением. Уверен, мистер Смит, наш управляющий, рассказал вам о моих счетах, которые всегда подписывал с таким неудовольствием. Я поддерживал ирландцев, которые приезжают на поиски работы, справедливое вложение средств, полученных от завоевания их земли. Прошу вас продолжить эту традицию. В большинстве своем это добрые несчастные люди, которых нищета вынудила покинуть любимый дом. Постоянно забываю, что не должен давать распоряжений. Это не завещание, а письмо в бутылке, брошенное в открытое море с терпящего бедствия корабля, и оно не скоро достигнет берега. Так что вернусь к фактам. В ирландской культуре т р и л и с т н и к это символ жизни, Народ из Умрудного острова верит, что все хорошие вещи идут триадами. Три возраста человека, три фазы луны, а еще земля, небо и море. Предмет, завернутый в это письмо, — один из листков древнего магического т р и л и с т н и к а под названием м т а н о м о р И я давно понял, вручив его людям, Мерлин преподнес им не подарок, а урок. Для меня все началось на Ирландской войне. Житель деревни, где хранился Танамор, смертельно ранил моего друга Гарольда и сразу раскаялся, ведь он и его собратья дали обет мирной и праведной жизни, потому они и сдали деревню без боя. Он был единственным, кто пытался сопротивляться, да и то немедленно пожалел об этом. Гарольд умер, а местный захотел искупить вину и вернуть его. Вот так я и узнал, какую удивительную вещь там хранили. Увидев, как Гарольд открыл глаза, я почувствовал нечто потрясающее — прикосновение тайны, кроху удивительного в нашем обыденном мире, но продлилось это недолго. Узнав, что с ним произошло, Гарольд захотел оставить волшебный трелисник т себе. Мы с Вернаном Роузом выяснили это вечером того же дня, когда прибежали на шум и увидели, что Гарольд убил добрых защитников святилища. А на вопрос «Зачем?» ответил, дикари не хотели отдавать то, что отныне по праву принадлежит ему как военный трофей. Я был безутешен, словно все это моя вина, и поклялся защищать несчастный ирландский народ как смогу, хоть я и военный, который должен присоединить их земли к нашему королевству. Впрочем, по пути обратно в Лондон Гарольд понял, что присвоить трелисник т было ошибкой. т а н о м о р защищен древним заклятием и постепенно лишает своего хранителя жизни, разума и души. Гарольд пытался выбросить т р и л и с т н и к но тот возвращался, и тогда он уговорил нас разделить это бремя на троих. Я чувствовал вину за случившееся, поэтому согласился, а Вернон всегда был добряком, который не может никому отказать». Мы договорились, что если трилистник понадобится кому-то из нас или наших семей, мы опять соберем его вместе. Я очень быстро понял, что мне достался камень жизни. Когда мы триумфально вернулись в Лондон, мне подарили особняк и землю. Я нанял слуг, и один из них сразу умер при совершенно нелепых обстоятельствах. С тех пор я несу это проклятие, и мне больно от мысли, что приходится передать его вам. «Знаю, что стал вам плохим отцом, но не от того, что не люблю вас. Вы горько оплакивали мать, а я знал, что ее смерть — моя вина, ведь я женился на ней, понимая, что именно храню в своем доме. В свое оправдание могу сказать, что поведал ей об этом еще до помолвки, а она сказала, «Я все равно за тебя выйду». Это была самая чудесная женщина на свете, и я рад, что вы похожи на нее куда больше, чем на меня». Когда она умерла, я решил, что не разобью вам сердце второй раз и буду с вами суровым и черствым, пока смерть не заберет и меня, что, впрочем, заняло куда больше времени, чем я предполагал. Думаю, у меня получилось, и вам не больно расстаться с тем, кто был к вам так холоден. Я отослал вас, сделал все, чтобы вы пореже ездили домой и меньше подвергались влиянию камня, и ведь сработало, вы живы и здоровы, а для меня это главное. «Бен, знай, мне было тяжело отказать тебя от дома, когда ты вернулся из пансиона. Как видишь, я сделал это совсем не по тем причинам, какие ты, возможно, представил. Джон, ты всегда на меня злишься, когда приезжаешь, и я этому рад, значит, не будешь переживать о моей смерти. На моих похоронах вас не будет, я оставил соответствующее распоряжение». Это бесконечно меня печалит и все же необходимо. Я должен рассматривать возможность того, что кто-то из вас знает о Танаморе. Детские уши иногда слышат то, что для них отнюдь не предназначено, и р е ш и т забрав у соседей остальные камни, вернуть меня к жизни, но я этого не хочу. Я видел тихую, одухотворенную смерть любимой жены и хочу упокоиться так же мирно». то, что это лучший исход, я осознал еще по истории с г а р а л ь д о м Он всегда был не очень-то чист в помыслах, но возвращение проявило в нем худшие качества. Видимо, так смерть показывает нам, смертным, что нарушать ее планы — ошибка. И как бы мне ни было больно, я даже не пытался вернуть жену, а позже — моего дорогого друга в е р н а н а Надеюсь, его супруга в порядке». Не хочу думать, что камень разума может забрать и ее ум, как сделал это с Вернаном под конец жизни. Впрочем, даже сумасшедший из него был очень веселый. Если его вдова жива, будьте с ней нежны и добры, она этого заслуживает. А вот Гарольд Ньютаун мне вовсе не друг, хотя, как мне рассказывали, любит утверждать обратное. Думаю, бережет наши отношения на случай, если придется просить у меня камень. Не верьте ему и не водите с ним дружбу. Он человек бесчестный и хитрый, недостойный вашего общества. Я не жалею о том, что умираю. Я и так прожил удивительно долгую жизнь для того, кто хранит подобный предмет. У меня была любимая женщина, прекрасные дети, добрые слуги. Чего еще можно желать? Вот что я понял». Прожив под угрозой внезапной смерти почти 40 лет, бессмысленно ее бояться. Смерть — великая и мудрая сила. У нее свои планы на каждого из нас. Кто должен уйти, уйдет, отпустить его необходимо. И также необходимо отпустить собственную жизнь, когда придет время. Мирно уйти, завершив все дела и не гневя судьбу жалобами, вот лучший финал. И все же. «Если один из моих сыновей умер, а второй это читает, ты знаешь, что делать. Один камень у леди Бланш Роуз, второй у Гарольда Ньютауна, осторожнее с ним, третий перед вами. Собрав их, приложи трелисник к груди покойного, и он оживет. Я сам себе противоречу, знаю, но я отец, и мысль о вашей смерти мне невыносима. Любой родитель готов на в с ё чтобы спасти жизнь детям, и не важно, правильно это или нет. Вы сами сможете решить, воспользоваться ли камнем, мой долг — дать вам шанс. Хотя, рано или поздно, смерть все равно приходит за каждым из нас окончательно и бесповоротно. Знаете, если что-то ждет всех нас за гробовой доской, моя любовь о т ы щ и т вас, даже если вы сами будете стариками. и я встречу вас и обниму, как никогда не мог при жизни. Вы замечательные дети. Уверен, мир станет гораздо лучше от того, что в нем есть вы. Берегите друг друга и живите дружно. С любовью и мольбой о прощении Джереми Гленгол. Почерк был мелкий и неразборчивый. Словно писавший болел, и буквы давались ему с трудом, Я закрыл глаза. «Ох, отец! Что бы он сказал, если бы увидел меня таким всего через месяц после его похорон?» «Меня не удивило, что Гарольд обманул меня насчет того, кто именно решил забрать себе-то на мор. Все сюрпризы графа были одного толка. Удивило то, как сильна была где-то в глубине сердца любовь к отцу, несмотря на всю мою обиду на него». Я приблизил камень к своей груди и замер, испугался. До тошноты, до дрожи испугался, хотя думал, что уж вернуть себя будет проще простого, стоит только найти камень. Но было кое-что, чего я никогда не хотел признавать, а сейчас оно меня настигло, и негде было укрыться от этой мысли. Я не очень-то хороший человек. Лживый, самовлюбленный притворщик, не лучше Гарольда. все прочие Джоны — выдумка, фантазия, а настоящий я — такой. В сказке про т р и л и с т н и к которую я любил с детства, говорилось, что праведники с умом выбирали, кого возвращать. Смерть не любит, когда ее планы нарушают, и проявляет вернувшихся худшее. Житель деревни под грузом вины вернул Гарольда, и что только навлек несчастье на свою землю. в глубине души самого себя я боялся больше чем гаральда боялся того кем могу стать я понимал что имел в виду отец написав что жизнь нужно уметь отпустить гаральд так истерически боялся смерти, а я прожил с ней бок о бок два дня и она перестала к а з а т ь с я чем то чужим и далеким мне так хотелось жить но по-настоящему, не на время, взятое взаймы у непонятной ирландской магии. А это, наверное, уже невозможно. Нарушив планы самой смерти, можно потерять нечто куда более ценное, чем жизнь — себя. Того Джона Гленгола, который был мне другом. Стать тем, с кем тебе самому будет противно жить, — это слишком страшно. Проще уж... Я не стал прикладывать сияющий камень к груди, просто убрал его в карман, туда же положил драгоценное письмо. Сумел выйти из кабинета, д е р ж а с ь за стены, и восхитился, как я силен, истинный Геракл. м н о й могли бы гордиться и отец военный, и теннисная команда пансиона. Нужно дойти до Бена. Просто дойти. Я из последних сил поплелся прочь из дома, слушая отвратительные щелчки в суставах, и хватаясь за все поверхности на пути. Отыскать в темном саду лодочный сарай не составило труда. Дверь была открыта, в сад падала полоса яркого света. Наверное, Бен снова включил свой удивительный фонарь. Столов, стен и даже деревьев, за которые можно было бы держаться, на пути не было. Снег тоже продвижение не ускорял. Я прошел шагов десять, шатаясь как пьяный, потом все-таки оступился и загремел на землю. Встать обратно не смог, зато решил, что ближе к земле передвигаться может быть еще лучше, и пополз. Живому было бы неприятно месить ладонями и коленями чавкающую смесь из снега с грязью, а мне было в с ё равно, если что, недалеко падать. Светлый прямоугольник распахнутой двери приближался. В сарае было удивительно тихо. «Бен, представляешь...» — начал я, перетаскивая свое тело через порог, и замер, увидев, что творится внутри.